Глава 17 В то утро, когда я наконец решилась сказать Ральфу «да» и отправиться с ним выпить, я тщательно выбирала одежду. В конце учебного дня в служебном туалете подправила макияж и прыснула в рот мятным освежителем. Войдя в класс, где проходили занятия нашей группы, я отыскала себе место в последнем ряду. Длинноногая Оливия... Мельком окинула меня взглядом, и в её лице что-то изменилось. Или мне показалось. Внезапно я почувствовала невыносимый жар. Толстая школьница намазалась дешёвой губной помадой перед школьной дискотекой и думает, что теперь-то красавчик-спортсмен заметит её. Дурёха! Не умеет отличать флирт от чего-то другого. Может, он поспорил с кем-нибудь в шутку? Потом пришёл Ральф. Извлекая из кожаного портфеля свои бумаги, он пробежался взглядом по лицам и, обнаружив меня, улыбнулся. Я снова стала красивой и счастливой. Светилась, как подросток, которому наплевать, что подумают другие. Главное, он здесь, и всё у нас впереди. В тот вечер он задержался, пока остальные натягивали куртки и пальто, собираясь в полумесяц. «Может, попозже пойду?» Отмахивался от приглашений. Я тоже не торопилась уходить. Я знала. Моё тело томилось от ожидания. Когда коридор опустел, он повернулся ко мне и, пожирая глазами, предложил. «Поехали, выпьем по стаканчику. Посидим где-нибудь по-тихому». Я кивнула и отправилась на стоянку за машиной. Перегнала её к повороту на старшую школу, Ральф уже ждал меня там, в своей машине. Увидев, что я подъезжаю, он мигнул мне фарами, предлагая ехать за ним. Так мы и ехали друг за другом, пока не оказались за городом. Погода была пасмурная, с наступлением холодов темнело быстро. Свернув с дороги на тенистую, почти пустую стоянку паба, я выключила мотор и немного посидела, глядя поверх руля в сгущающиеся сумерки. «Что я делаю?» Глупый вопрос, если и так уже знаешь. Ральф вытащил меня из машины и повёл в тепло паба, спрятав мою руку в сгибе своего локтя, как будто мы были супружеской парой. В середине недели оживления в пабе не наблюдалось. Мы прошли за столик в тихом, уютном уголке. «Дай угадаю». Он сделал несколько пасов руками, притворяясь фокусником, читающим мои мысли. «Итак...» «Мадемуазель пьет портвейн и лимонад». Я рассмеялась. Ничего подобного, даже близко. «Гиннес!» «В самом деле...» — я вскинула брови. Ральф исчез и вернулся с двумя бокалами Шираза, его любимого вина, как я вскоре узнала. «Я бы взял бутылку, но не сегодня». Он кивнул в сторону окна, за которым темнела автостоянка. Мы оба за рулём, поэтому в следующий раз. В следующий раз. Я улыбнулась. Всё так волнующе и в то же время так просто, так знакомо с самого начала. С ним мне было хорошо. Он согревал своим присутствием. От меня ничего не требовалось, только сидеть, откинувшись на спинку, и таять от вина, позволив плечам расслабиться, о себе смеяться. Я становилась свободнее, становилась похожей на него. А он весь искрился жизнью, рассказывал забавные истории об уроках, о своих учениках, о баталиях, которые приходилось вести, чтобы заставить их читать, о хитростях, на которые он пускался, о пари с мальчишками, которые отказывались интересоваться чем-либо написанным до их рождения. Ральф был красноречивым и в меру насмешливым. И я, в конце концов, перестала задумываться, почему я здесь и куда это может завести. Попутно я отпустила все другие тревоги, я просто позволила этому случиться. Когда мы уже уходили, он задержал меня на темном крыльце, повернул к себе, так нежно, словно я была из фарфора, обнял и поцеловал в губы, благоговейно и... Целомудренно, в почти полной темноте, его глаза блестели. «Лора Диксон!» «О, этот голос! Низкий и томный!» «Что ты со мной сделала?» «Будто это была моя вина!» Потом я ехала домой, окутанная блаженством. Смотрела на тихие темные улицы и видела их, словно в первый раз. Губы всё ещё чувствовали прикосновение его губ. Тело трепетало. Моё дыхание пульсировало мелкими возбуждёнными всплесками. Любовь всё больше овладевала мною. И я, кажется, сходила с ума. Телефон звякнул, известив, что пришло сообщение. «Как раз в тот момент, когда я открывала ключом дверь квартиры. Я не разрешила себе прочитать. Не сейчас». Хотелось потянуть момент наслаждения. А вдруг это сообщение из банка о превышении кредитного лимита? Или автоматическое напоминание о какой-нибудь рутинной встрече у стоматолога или окулиста? В прихожей я сняла пальто и повесила его на крючок. На моём лице всё ещё блуждала улыбка. Только пройдя в спальню, я достала телефон. Голова гудела от вина и адреналина. Благополучно добралась? В темноте моя улыбка стала еще шире. С телефоном в руке я плюхнулась на кровать и поспешила набрать ответное сообщение, пока мой рассудок не вмешался и не остановил эту новую сумасшедшую женщину, возникшую из ниоткуда. «Приходи на ужин. В пятницу вечером». Нажала «Отправить», а после лежала на спине, не сводя глаз с телефона в полной тишине, до звона в ушах. Ничего. Я села, затем переместилась вместе с телефоном в кухню и держала его всё время рядом, пока наливала в стакан воду из-под крана, чтобы попить. Ничего. Во мне зарождалась паника. А вдруг я неправильно его поняла и выставила себя полной дурой. Как неловко! Что, если он расскажет об этой моей оплошности другим? На меня будут тыкать пальцем в школе?» Взяла с собой телефон в ванную, и он всё время лежал под рукой, пока я умывалась и чистила зубы. Ничего. Может, стоит написать ему «Я пошутила». От напряжения моё лицо в зеркале выглядело как непроницаемая маска. Наверное, он заводит дружбу с каждой новенькой, ведёт в тихий паб. Вполне в его стиле. Разговорчивый, общительный. Расстроенная, я уже забиралась в постель, когда, наконец, звякнуло сообщение. Я тут же подхватила телефон. «С удовольствием! Ты достойна Гиннесса!» Я выключила свет, представляя его здесь, в моей квартире. Он вернёт в неё жизнь, своей энергией, своей страстью. Я приготовлю роскошный ужин по старинной книге рецептов, чего не делала уже много лет, даже не с тех пор, как ушел Мэтью. И еще хороший десерт. Теперь оставалось только решить, что надеть.